Глава 13. Дом для кентавра нашли уже на следующий день. Опытный стряпчий выслушал пожелания лорда Лавернесса и предложил на выбор несколько зданий в чистеньком районе, где жили отставные военные и чиновники среднего ранга. Район тихий, спокойный, соседи дружелюбные, но в силу профессии ненавязчивые. Вашему другу и его невесте там будет хорошо. Из четырех предложенных домов Махоуну понравились два аккуратные особнячки, обложенные декоративным камнем. Но рядом с одним оказались слишком любопытные соседи, заглядывающие через низенький заборчик, и это решило дело в пользу второго дома. Мужчины быстренько пробежались по комнатам, убедились, что крыша не протекает, в подвале не хлюпает, из каминов не сыплется сажа, и тут же отправились к нотариусу заключать договор покупки. Получив бумаги, кентавр так стиснул старого друга, что у Грега едва ребра не треснули. Однако благородный лорд не подал виду, лишь одернул задравшийся жилет и предложил: "Едем на салонную, покажу тебе клуб, поговорим с Лиалем. Кажется, у меня есть зацепка". Кентавр не стал возражать. Действительно, дело прежде всего. А с Скендисон поговорит вечером, предложит всего себя, дом и новую опасную работу. Впрочем, у огненных магов другой службы не бывает. На салонной было тихо. Суета и оживление начинались тут с закатом солнца. Экипаж подкатил к дверям просторного здания, отделенного от соседей невысоким каменным забором с чугунной решеткой. Уединение Игорного дома оберегала колючая изгородь высотой по грудь взрослому мужчине. Едва Грегори и Кентавр приблизились к воротам, им навстречу вышел швейцар в добротной ливрее и поклонился. «Милорд, ваш управляющий предупреждал о визите. Мужчины неспешно вошли, оглядывая узкое пространство, украшенное вазонами для цветов и парой каменных скамей. Когда-то салонная звалась Авражный. Со временем ямы засыпали, но строить там, где когда-то осыпалась земля, не рисковали. Поэтому дома здесь не лепились друг к другу, как на прочих улицах центра города, и даже имели небольшие лужайки. Сам клуб выглядел достойно. Это было трехэтажное каменное здание с узкими окнами, закрытыми ставнями. Игроков не должен беспокоить рассвет. Массивная дверь снаружи была украшена медными клепками, а изнутри, обита толстым слоем кожи с подложкой из шерсти, чтобы музыка и крики не вырывались на улицу. Небольшой тамбур, в котором располагалась подставка для зонтов и галошница, служил сразу нескольким целям. Во-первых, тут был устроен глазок, через который дежурный видел гостей и решал открывать ли дверь. Во-вторых, тамбур отсекал шум и холод улицы. А в-третьих, тут находились артефакты, снимающие с одежды вошедших любые записывающие Или считывающие кристаллы вместе с пылью и грязью. Шуллеров и мохлёжников весьма не любили на салонный. Махоу наглядел небольшой закуток, провёл пальцами вдоль медных форсунок сухой чистки и усмехнулся. Красная медь. Могу загнать сюда парочку плазмаметателей для непонятливых гостей. Не слишком поинтересовался Грег, представляя, как подвыпивший гость превращается в шар плазмы. Если тут действительно будет игра, качнул головой Килкини, обязательно найдутся те, кто попытается сорвать куш. Мелкие бандиты, залетные гастролеры или слишком хитрые шулера не пожалеют времени и сил на попытку. Что ж, тогда сделай такие штуки по периметру. Нам не нужны гости ни с парадной, ни с черной лестницы. Принял решение лорд Лайвернес. И выглядел он при этом как один из его многочисленных славных предков, поджигающий фитиль пушки на стене собственного замка. Махоу оценил и усмехнулся. «Настроить навес до 10 фунтов, чтобы поджарить всех собак в округе. За что ты так не любишь животных? Поднял брови лорд и тотчас добавил ровным тоном: "Настрой на полфунта. На континенте научились дрессировать крыс. Понял? Довольно сверкнул глазами кентавр. Сразу за тамбуром открывался уютный холл. Сюда выходили двери и горных залов, столовой, коморки дежурного лакея и гардеробной комнаты. Все красиво задрапированы, но ткань не новая и бахрома кое-где посеклась. Грегори поморщился. Он не ожидал увидеть что-то особенное, но клуб явно требует вложений. Стоит ли обновлять ширму? Может оставить всё как есть, снизить ставки, заполнить бар дешёвым пойлом и скрывать свои дела за шумной, грязной и вонючей толпой прожигателей жизни. Килки не понимающих мыкнул, когда заметил сажу в камине, пыль в углах и паутину на потолке. Слуги не спешат с уборкой. Надеюсь, что ты затеешь ремонт? Я приказал всех рассчитать, кроме швейцара, отозвался лорд, рассматривая унылые потемневшие пейзажи на стенах большого зала. На слуг не обращают внимания, однако они всегда больше всех знают. Больше всех видят и могут предать. Где же ты наберешь других, дернул слегка повернутый в сторону подсвечник Кентавр и с детским восторгом уставился на приоткрывшуюся узкую дверку за барной стойкой. Пока не знаю, пожал плечами Грегори. Мне нужны те, кто не сможет продать и предать, но при этом будет знать подноготную этой улицы и её обитателей. Сложная задача. глухо отозвался Махоун, по пояс влезший в потайной ход. А здесь интересно. Если интересно, изучи и составь карту, хмыкнул лорд. Может, пойдем навести Маляля? Актер устроился в одной из задних комнат второго этажа. Раньше здесь, возможно, жила мадам или кто-то из дорогих девочек, поэтому в комнате осталось большое трёхстворчатое зеркало широкий комод со множеством ящиков и кровать с балдахином. За ширмой пряталась дверца в кладовку, превращённую в гардероб. Когда мужчины вошли, услышав приглашение, вся постель, часть пола и подоконники были завалены картонками для шляп, рубахами, шалями, юбками, сюртуками, плащами и прочей одеждой, мужской и женской вперемешку. Аал кентавр приподнял над полом худощавого друга. Чем ты здесь занимаешься? Сортирую одежду, которую мне щедрой рукой отдала экономка особняка Герцкого-Ратлинского, отозвался тот, парой движений расправляя ужасный копор с цветочками, который держал в руках. Ты заделался старьевщиком?» — поразился огневик. Нет, вмешался в беседу грек. «Алиаль готовится переодевать и гримировать тех, кто понадобится для дела. Ты вообще знаешь, как мы его вывезли из особняка сюда? Как Кентавр все еще недоверчиво смотрел на ворох одежды. Аманда сегодня приехала ко мне со своей компаньонкой, миссис Дженкинс, дама фигуристая, заметная. Вот мы и попросили ее одолжить чепец и платье. Взамен дали ей одежду молочницы и попросили дойти до дома пешком. Новенькую служанку заметили, остановили, но она устроила шпиком такой разнос, что те с извинениями проводили ее до перекрестка. А тем временем Аманда и Алу уехали в моем открытом экипаже, и никто не заподозрил, что компаньонку подменили. Кентавр изумленно прищелкнул языком. Извини, мелкий, не думал, что ты такой талант. Мир, как в старые добрые времена, Махоун протянул Алялю свою широкую ладонь. Мир отозвался тот и впервые за несколько дней улыбнулся. Долго разговаривать было некогда. Вскоре в закрытом экипаже прибыли Стряпчий и Аманда. Девушка собиралась осмотреть комнату без окон, спрятанную за стойкой бара. Должно быть, прежний хозяин держал тут контрабандное спиртное и сигары, поэтому комната была оборудована отличной вытяжкой, шкафами и металлическим столом, удобным для разлива жидкости в бутылки. Грег же предложил Аманде устроить здесь небольшую лабораторию для срочных нужд их нового агентства. Она вошла, одним поворотом головы заставив биться его сердце, и сразу улыбнулась друзьям. Кентавр, рада тебя видеть. «Цветешь, шиповничек наш, хмыкнул Махон, припоминая школьное прозвище Мэнди. Да и ты не тлеешь, отбрила алхимичка и тут же перевела взор на Грегори. Милорд, я уже заглянула в комнату. Понадобится дополнительное освещение, вода и перегонный куб. Остальное можно закупить в обычных магазинах и аптеках. Мисс Токс. Вежливо поприветствовал ее лорд Лавернес, словно и не виделись утром, спасая Алла. «Отдайте список стряпчему и подумайте, нужны ли вам помощники". В лаборатории точно никто не нужен, отмахнулась девушка. "Главное вовремя закупать ингредиенты, справочники и нужную литературу. «Все непременно будет". Коротко поклонился Грегори. Вообще, агентство и клуб оказались весьма расходным делом. Вложения требовались на каждом шагу: от покупки дома для кентавра до ремонта на салонной. Но Стряпчий, которому лорд Лайвернес пообещал процент от прибыли, нашел выход. Он просто покупал за долги небольшие предприятия, продукция которых нужна была регулярно, а потом оставлял дело их владельцам с условием отдавать в счет оплаты свою продукцию по себестоимости. Младший сын лорда поражался изворотливости этого невысокого и пухлого человека и благословлял отца, поручившего в свое время его дела именно этому шустрому типу. Маленькая винокурня в Скотленди, овчарня, дающая сыр и шкуры в Ирглянде, яблоневый сад, в котором варили сидр, джемы и сохраняли плоды всю зиму в Берчестере, Крохотная типография в нижнем городе. Теперь клуб будет иметь свои карты, фишки и меню. Магазинчик обивочных тканей, лавка Белашвейки, сыновья стряпчиво носились по всему городу, раскаляя магический кристалл отца сообщениями о новых приобретениях и сделках. А у задней двери уже толпились подводы с продукцией, топтались слуги, пришедшие на собеседование, и рабочие, которые должны будут придать игорному клубу достойный вид. Поняв, что поток забот готов захлестнуть его с головой еще до начала расследования, Грегори подозвал стряпчего и спросил: "Мистер Сеттинг, кто из ваших сыновей, по-вашему, готов взвалить на себя все заботы об официальном игорном клубе?" Игра с высокими ставками, отличная кухня и малый круг посетителей. Глаза стряпчего заблестели. "Управляющий, вот так с ходу? Да это же великолепное начало карьеры!" Лерн уже готов, ваше сиятельство, поклонился он. Отлично. Вызывайте его сюда. Я коротко обрисую, что желаю тут видеть и как часто можно будет организовывать игорные вечера. Пусть он все проконтролирует. Мы приедем завтра. С этими словами лорд набросал записку новому управляющему и увел Аманду и Махоуна, тепло простившись с Лиалем. Мы тут ничем не поможем. Значит, займемся расследованием постановил он